Глава 18 Кэтрин Соломон накинула белый халат и начала свой обычный обход, как называл это Питер. Словно заботливая мать, проверяющая, уснул ли ребенок, она заглянула в технический отсек. Водородная энергетическая установка спокойно работала, на подставках покоились запасные резервуары. Кэтрин прошла по коридору в хранилище данных кондиционируемой камере безмятежно гудели два резервных голографических накопители вся моя работа подумала кэтрин глядя на них сквозь трехдюймовое ударопрочное стекло голографические накопители в отличие от своих предшественников размером с холодильник больше походили на две аудиоколонки каждая на своем пьедестале они содержали одинаковую информацию и постоянно синхронизировались. Как правило, такую систему резервного хранения данных рекомендуют устанавливать вне рабочего места на случай землетрясения, пожара или кражи, однако Кэтрин и Питер сошлись на том, что секретность превыше всего. За пределами этих стен информация могла попасть в чужие руки. Убедившись, что все функционирует как надо, Кэтрин вернулась к началу коридора, и вдруг увидела нечто странное. В противоположном конце лаборатории что-то светилось. Она поспешила туда и с удивлением заметила сияние, исходившее из-за плексигласовой стены аппаратной комнаты. «Он здесь!» Кэтрин подлетела к двери и распахнула ее. «Питер!» — крикнула она, вбегая в аппаратную. Сидевшая за терминалом пухленькая женщина резко подскочила. «Господи, Кэтрин, вы меня напугали!» Триш Дан, единственная, кому позволяли здесь находиться, была специалистом по анализу метасистем и редко работала по выходным. Перед выходом на работу 26-летняя рыжеволосая девушка подписала документ о неразглашении, достойный КГБ. Сегодня она анализировала данные, сидя перед плазменной стеной, огромным плоским монитором, который будто бы привезли из Центра управления полетами НАСА. «Простите», — сказала Триш, — «я не знала, что это так рано. Думала закончить до вашего с Питером приезда. Вы с ним говорили? Он опаздывает и не берет трубку». Триш покачала головой. «Наверное, еще не разобрался с новым айфоном». Хорошо, хоть кто-то из нас еще может шутить. Тут Кэтрин на ум пришла новая мысль. Вообще-то хорошо, что вы здесь. Поможете мне в одном деле? Видно, это поважнее футбола. Кэтрин сделала глубокий вдох. Не знаю, как это объяснить, но сегодня днем мне рассказали странную историю. Эта история явно выбила Кэтрин из колеи. В обычно спокойных серых глазах читалась тревога, и она уже трижды заправила волосы за уши. «Тревожный маячок», — как говорила Триш. Блестящий ученый и никудышный игрок в покер. «По мне, так это скорее вымысел. Древняя легенда», — продолжала Кэтрин. «И все же...» — она опять убрала прядь за ухо. «И все же...» — вздох и все же сегодня из надежного источника я узнала, что это правда. «Так...» «Но и куда же мы клоним?» — подумала Триш. «Я хочу поговорить об этом с Питером, но сначала попрошу вас о помощи. Мне интересно, не упоминается ли эта легенда где-нибудь в мировой истории? Во всей истории человечества?» Кэтрин кивнула. «Да, в любой стране...» на любом языке, в любое время. «Странная просьба», — подумала Триш. «Впрочем, выполнимая. Десять лет назад это было невозможно, но сегодня, благодаря интернету и непрекращающейся оцифровке материалов крупнейших библиотек и музеев, выполнить просьбу Кэтрин не составляло большого труда. Хватило бы сравнительно простой поисковой системы, множество переводящих модулей, и нескольких тщательно подобранных ключевых слов. «Запросто», — ответила Триш. Для некоторых исследований Кэтрин требовались отрывки из древних писаний, поэтому Триш частенько разрабатывала для сканера специальные модули, способные переводить тексты с неизвестных языков на английский. Должно быть, Триш была единственным специалистом по метасистемам, писавшим программы-переводчики с оптическим распознаванием символов древнефрийского, Когурё или Аккадского. Эти модули, несомненно, бы пригодились, однако для создания эффективного паука важнее всего было подобрать ключевые слова. Запрос должен быть уникальным, но не чересчур строгим. Кэтрин опередила Триш и уже записывала на листок возможные фразы. Немного подумав, она добавила еще несколько слов и протянула листок Триш. «Вот». Та ознакомилась со списком и удивленно распахнула глаза. «Безумие какое-то, а не легенда?» «Надо найти все эти фразы?» Одно слово Триш вообще видела впервые. «Это хоть английский?» «Они должны встречаться в одном документе, так и ввести дословно?» «Давайте попробуем». Триш воскликнула бы «невозможно», Однако пользоваться этим словом в лаборатории строго воспрещалось. Кэтрин считала, что его опасно произносить там, где априори ложные представления подчас оказывались истинной правдой. Однако Триждан сомневалась, что поиск по ключевым фразам попадет в эту категорию. «Сколько вам нужно времени?» — спросила Кэтрин. «Несколько минут на написание и запуск паука, а потом минут пятнадцать на поиски». «Всего-то?» — удивилась Кэтрин. Триш кивнула. «Обычной поисковой машине потребовался бы целый день, чтобы прошерстить всю интернет-вселенную, найти новые документы, переварить и добавить в поисковую базу их содержание. Но Триш решила написать совсем другого поискового паука». «Программа называется «Делегатор», — объяснила она Кэтрин. «Это не совсем законно, зато быстро». По сути, она приказывает другим поисковым машинам делать за нее всю работу. У большинства баз данных, библиотек, музеев, университетов, правительственных организаций есть свои поисковики. «Мой паук найдет их», введет ключевые фразы и попросит выполнить поиск. Таким образом, на нас будут работать тысячи поисковых машин одновременно. Кэтрин восхищенно кивнула. Параллельная обработка данных. Тоже своего рода метасистема. Я позову вас, если что-нибудь найду. Спасибо огромное, Триш. Кэтрин похлопала ее по плечу и направилась к двери. Я в библиотеке. Триш начала писать программу. Создать поискового паука было для нее плевым делом, но она не брезговала даже такой работой.